Глава тридцать третья. Кто-то тряс ее за плечо. Так знакомо, и как же не вовремя. «Лия, ну отстань, дай поспать», перевернулась Нария на другой бок. «Нельзя больше спать, сейчас же вставай». А голос не ее сестры. Нария распахнула глаза, и сразу же реальность ворвалась в сознание. Она в клане лесных ведьм. Вчера после встречи со наиверховнейшей, еле вспомнила Нария. Ее перевели в этот домик, где жила еще одна ведьма. Как же ее зовут? Дора, точно. Но познакомились они уже вечером, когда Дора вернулась с работы. Была она чуть постарше Нарии, но не намного, и выглядела уставшей. Поговорить с ней толком не получилось. Дора сразу же легла спать. Сама Нария выспалась за день, даже слишком, и половину ночи провела без сна, прислушиваясь к тишине леса и собственным мыслям. Никакой работы ее тут не озадачили и почему-то запретили покидать дом. Оставалось надеяться, что она тут не пленится. «Рано же еще», – посмотрела Нария на Дору. «Не так уж и рано, почти семь. Рабочий день ведьмы среднего уровня начинается в семь и заканчивается в семь вечера». «А я ведьма среднего уровня?» «Ну, раз ты делишь со мной этот дом туда?» Важно ответила Дора. И она уже была полностью собрана. Нария поняла, что медлить больше нельзя. Встала, быстро оделась и ополоснула лицо водой стаза. таза. Отхожее место в доме было. А вот мылись ведьмы в бане. Трижды в неделю, как сообщили Нарии. «А какие еще есть уровни?» Поинтересовалась Нария у Удора уже на ходу, когда покидали они дом. Нише и высший. Далее идут верховные ведьмы и наиверховнейшая. С подобострастием произнес Дора последнее слово. «А мы, значит, посерединке», — усмехнулась Нария. «Мы стоим выше нижнего уровня». Снова в голосе Доры уловила Нария важность. «А кто определяет уровень?» «Наиверховнейшая. Кто же еще?» «И как она это определяет?» «Проверяя магию». Удивленно взглянула на нее Дора. Но все понятно стало. Вчера, когда Нари казалось, что в ней копаются, проверяли ее магию, получается. А чем мы отличаемся от ведьм низшего уровня? едва поспевала Нария за Дорой, которая куда-то даже не шла, не слась. Ну, кроме дома. Работой, у них ведьм она тяжелее, объясняла Дора, задыхаясь от быстрой ходьбы. Одежды, у них она серая. А у нас можно добавлять синие голубые фиолетовые цвета. Не густо, с трудом сдержала Нария усмешку. И еще у нас два выходных, а у них один. Едим мы в столовой, они в своих комнатах. Нам разрешается гулять два часа перед сном. Им можно покидать комнаты не по работе лишь в выходной день. И в бане у них свои часы, у нас свои. А куда мы так торопимся? не выдержала Нария. К накопителю. Дора и сама уже сипела. «Что это? Сейчас, фух! Успели вовремя!» Резко затормозила девушка, и Нария врезалась в ее спину. Только потом заметила небольшую очередь из девушек. Куда она вела, рассмотреть не получалось. «Что за накопитель?» — дернула дору за рукав в платье. «Накопитель магии. Каждое утро в одно и то же время все ведьмы клана оставляют здесь капельку из своей магии. Таковы правила?» — как-то заученно произнесла она будто по учебнику. «И куда идет эта магия?» На «Наиверховнейший, куда же еще? пожал Дора плечами. «Она забирает у нас магию?» – удивилась Нария. «Лишь ничтожную часть!» – кивнула Дора. «Так сама она становится сильнее. Ведь она нас защищает?» Нария задумалась. Странными ей казались такие правила. «Разве можно забирать магию у других, подпитываясь ею?» Никогда такого таком не слышала. Впрочем, о жизни ведьм Нария до недавнего времени вообще ничего не знала. А уж лесные ведьмы и вовсе были прикрыты непроницаемой тайной. Очень быстро подошла их очередь. Теперь Нария могла разглядеть этот накопитель. По факту это было обычное с виду дупло в дереве. Настолько маленькое, что просунуть туда можно было только руку. Девушки подходили, прятали руку в дупле а дальше разбредались по своим делам. Когда пришла очередь Нарии, она медлила. «И чего ты ждешь? Суй уже!» — шикнула на нее Дора. «Не заставляй других ждать». «Кого?» — оглянулась Нария. «Кажется, она была последней». «Неважно, суй уже!» «А если не смогу достать руку?» — высказала Нария сомнение. «Все достают, а ты не сможешь?» — ехидно усмехнулась Дора. Взяла ее руку и самолично сунула в депло. Мгновенная вспышка отбросила Нарю от дерева. В спину прострелила боль, когда упала на нее намощенную камнями тропинку. «Встать можешь?» Завис он над ней лицо усы ведьмы. «Ланира», — вспомнила Наре ее имя. «Кажется, могу. Руку давай», — с улыбкой протянула ей Ланира свою руку. «А вы что встали?» Прикрикнула она на небольшую толпу любопытных, под предводительством удивленной Доры. «Марш по рабочим местам». «А что это было?» – спросила Нария, отряхивая платье. «Для меня это тоже загадка», – задумчиво проговорил Ланира. «Но, похоже, твоя магия не пожелала расставаться даже с крупицей». Дрогнули ее губы в улыбке. «Иди за мной». Направила она по тропинке к самому большому и богатому дому. Нария догадалась, что ведет ее Эланира той самой беловолосой наиглавнейшей. И почему-то встречаться с ней очень не хотелось. На крылечке дома наиверховнейшей Нария заметила светловолосую девочку. И видеть ее тут было так странно, ни единого ребенка до нее Нария тут не встречала. «Это Люринда», – проследила Ланира за ее взглядом. Самая младшая ведьма в клане. С улыбкой добавила. «Привет, Люринда. Как ты спала сегодня?» «Как королева», – засветилась радостью девочка. «А ты тоже новенькая?» Внимательно посмотрела на Нарию. «Получается так», – не сдержала и Нарию улыбки. Такая девочка была хорошенькая. «А ты...» Вдруг встала Люринда и подошла к Нарии вплотную. Взяла ее за руку и прислушивалась к чему-то внутри себя. «Ты тоже его знаешь?» Скинула резко голову, прожигая Нарью взглядом. «За что ты его так сильно ненавидишь?» «Так, Леринда, иди в дом», — строго велел Ланира, отстраняя девочку. «Уверена, что на кухне тебя уже ждет завтрак». «Она говорила об инквизиторе?» — посмотрела Нарья на Ланиру, когда девочка скрылась в доме. О нем. И предвижу твой новый вопрос. Нет, он не был с ней добр, как считает эта голупышка. Он вез ее в орден. Сама знаешь для чего.